Разные межэтнические коллизии дают в этнической истории разные результаты. Тюркюты, объединившись с хазарами, повели их к победам и подарили им гегемонию над соседними этносами. Булан, около 718 года принявший имя Сабриэль, в 737 году был на голову разбит последним великим амиядом Мирваном, который взял с хазар обещание принять веру ислама. Хазары, конечно, обещание не сдержали, тем более что уже в 750 году Мирван был разбит абасидами и погиб. В Хазарии все осталось по-прежнему, за исключением того, что столицу перенесли с Терика из Семендера подальше от арабов на Волгу в Итиль. Издавна хазары жили в низовьях Волги, в Дельте и Пойме ее. Они занимались не столько скотоводством, сколько виноградарством и рыбной ловлей. Прекрасные голубые протоки среди зеленых лугов и густых зарослей кормили многочисленное население и столицу Итиль, расположенную на острове, образуемом Волгой, и ее восточным протоком Ахтубой. Имея роскошную экономическую базу, хазары господствовали над редким населением сухих степей, окружавших их оазис, простиравшийся в то время почти до полуострова Бузачи. Это были прикаспийские Нидерланды, причем сходство дополнялось тем, что Итиль стал перевалочным пунктом на двух караванных путях из Ирана в Биармию или Великую Пермь и из Китая в Прованс. В IX-X веках в Итиле жили и играли главную роль евреи, Но когда они туда попали? Очевидно, надо проследить историю Византии дальше. Следующее свидетельство о разрыве между Византией и еврейской диаспорой недвусмысленно, а дата его примечательна, так как на фоне мировой истории оно наиболее весомо. Владитель Константинополя во время Харуна Ар-Рашида 786-809 изгнал из своих владений всех живущих там евреев, которые вследствие сего отправились в страну Хазар – где они нашли людей разумных, но погруженных в заблуждение – язычников. Посему евреи предложили им свою религию, которую хазары нашли лучше, чем их прежние, и приняли ее. Этот текст, во-первых, подтверждает нашу догадку, что императоры и иконоборцы гонений на евреев не осуществляли, иначе было бы некого изгонять, а во-вторых, что эти гонения совпали с Седьмым Вселенским собором 787 и последующим преобладанием греков над малоазиатами – и примыкавшими к последним евреями. Согласно логике событий, именно в последние годы восьмого века у греков появился смысл в том, чтобы стремиться избавиться от евреев, так как антипатия последних к арабам сменилась в симпатии после того, как престол халифа перешел от амиядов к аббасидам, окруженным персидскими советниками и возобновившим традиции политики сасанитского Ирана.